во-первых, непонятной агрессивностью вошедшего, а во-вторых, робостью мистера Радди, который производил впечатление человека, вполне способного за себя постоять. Ручища, сжимавшая карты, была размером с небольшую дыню. Грубияна лениво дошел до стойки, кинул на нее свою шляпу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 Мелвин Скотт, — шепотом пояснил Кузьма Кузьмич. Говорящая фамилия. Скотина скотиной. Бывший грабитель с большой дороги. А потом получил пардон от губернатора и стал работать на эйдженси Пинкертона.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 непонятно. Без сюртука, в одном жилете, причем из кармашка, совисает массивная золотая цепочка от часов. Примечательная деталь. Несмотря на теплую погоду, руки в черных перчатках хорошей тонкой кожи. — Серьезный господин, сразу видно. — Пойду...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 Пробормотал председатель, которому явно не терпелось поскорей улизнуть. Он сейчас допьет свое вино и пойдет. Я его привычки знаю, а вас я после разыщу. Цапнул со стола свою курортную панаму и был таков. Фандорин же достал сигару и решил еще поизучать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 Одежда, заплата на заплате, на боку замусоленная брезентовая кабура, из нее торчит деревянная, залепленная пластрем рукоятка. Шаркающий походкой приблизился к горному столу, жадно уставился на груду серебряных долларов, что лежали у локти.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 Еще с полминуты карты шлепали по столу при полном омолчании. Вдруг негр со звучным именем тронул усатого бритера за плечо.